Часть 2. В кабинете 3F счастливого дома, офиса агентства гражданской обороны Тенда, стояла страшная тишина. Рентера и Кесара сидели на любимом диване, а напротив них Сейтенши. Между ними стеклянный столик, на котором стояла чашка с зеленым чаем, от нее поднималась струйка пара. Сайтенши только что закончил рассказывать, никто не мог поверить, что дело обстоит так плохо. По комнате эхом разносился тихий стеклянный звон, Это ветер задувал в окна. Рентаро вытер проступивший на лбу пот и приложил палец к виску. Там сильно пульсировало. В конце концов, парень покачал головой и поднял глаза на Сейтенши «Леди Саитэнши, давайте общем сказанное. Через шесть дней монолита не станет, внутрь ворвутся гастры и сожрут Токио, верно? Если мы ничего не сумеем сделать, то да, так и будет». Рентаро посмотрел на фотографии, разложенные на столе перед ним, Беляющий монолит и голова Гастреи – такая омерзительная, что Рентера сразу отвел взгляд. В новостях передавали, что Гастреи, которые приблизились к монолиту, сразу отогнали. Мы сообщили СМИ истинное положение дел, и они сотрудничают с нами. Но, видимо, те, кто еще верит свободу слова, крепко удивятся. Не думаю, о том, что вы бы хотели анархии в токийской зоне. Причем прямо сейчас. Пожалуйста, позвольте мне решать, какую информацию лучше не распространять. Я о том, что опасно нашему обществу. Так говорят диктаторы. А Сатоми, одернула его кисара. Все в порядке, успокоилась Эйтенши и покачала головой. В любом случае, через несколько дней побелевший монолит станет заметен невооруженным глазом. Сейчас по наводке Эльдабаранга строя собираются снаружи монолита. Мы полагаем, что их число может превысить 2000. 2000? Да вы шутите, всполашилась кисара. А Рентаро в ответ лишь тяжело кивнул. Это конец, нас убьют! Нас всех уничтожат. Мы делаем все возможное, чтобы до этого не дошло. Рентаров в задумчивости приложил руку к подбородку. Но почему вдруг Альдебаран? Я тоже не знаю. Пока еще выясняем. Медленно покачала головой Сейтаньши: Что? Ты о чем? спросила Кисара, видимо запутавшись. Кисара, что ты знаешь об Альдебаран? Если память мне не изменяет. Это гастрея четвертой стадии, которую мы знаем уже достаточно давно. Когда гостреи буйствовали 10 лет назад, Альдебаран действовала в Азии. А знаешь, почему ей дали именно такое имя? А я не знаю. Альдебаран ⁇ довольно старая гастрея, которая всегда появлялась вместе с пятой стадией Телец. Телец ⁇ довольно необычная гастрея, которая всегда действует с группой других. Альдебаран можно назвать ее помощником. Поэтому Альдебаран так и назвали. По имени Второй по яркости звезды в созвездии Тельца. Но Сатоми, разве не Телец? Но тут вмешалась сейтенши. Вы правы. Из одиннадцати Зодиака три были уничтожены. Первую Скорпион убил Сатоми. Вторую Деву убил Инициатор, чей ранг сегодня составляет два. И последней убитый вместе со своей группой был Телец. Повержена самым сильным Инициатором в мире, первого ранга. Кисара от удивления затаила дыхание. Да, Кисара. Все гастрои, кроме Зодиака, подвержены влиянию монолитов, потому и не могут преодолеть их. Но ведь Альдебаран сидела на монолите, впрыснула кислоту и только потом отступила. Пробормотала Кисара. Да, и это загадка. Кисара крепко задумалась. Но... Рентар на секунду остановился и взглянул на Сайтанши. Не знаю насчет Альдебаран. Но атака муравьев точно была отвлекающим маневром. Отвлекающим маневром? В глазах Сайтенши читался испуг, однако почти сразу она успокоилась и погрузилась в мысли: Это невозможно! Гастрые первые стадии не могут пройти через монолиты. Как это может быть отвлекающим маневром? Леди Сайтэнши, вы слышали о самопожертвовании среди муравьев? В Южной Африке есть вид, который на ночь заделывает входы в муравейник. Из-за этого некоторым муравьям рабочим приходится оставаться снаружи, но на утро они уже все мертвы. Иными словами, чтобы защитить муравейник, Им приходится жертвовать собой, они словно пешки в этой системе. Думаете, гастреи типа муравей действовали так же, когда атаковали силу самообороны? Это единственное объяснение. Даже если предположить, что гастрея четвертой стадии как-то смогла повиснуть на монолите, то гастреи первой стадии уж точно не пройдут. Им не прорваться сквозь монолиты. Даже проклятые дети, будучи всего лишь носителями вируса Гастреи, чувствовали себя плохо у монолитов. «Значит, те муравьи, которые не погибли от рук солдат Сил Самообороны, в итоге все равно умерли от магнитного поля монолитов». Рентаро продолжил. «В общем, гастры атаковали Силы Самообороны, стараясь выиграть время для Альдебаран, пока Таня впрыснет кислоту в монолит. Муравьи знали, что погибнут. Очень системный подход. Раньше мне не приходилось с таким встречаться». Вздохнула Эйтенши и, и снова задумалась. Наконец она подняла взгляд на Рентара. Интересная теория, Сатоми. Вы действительно впечатляете. Многие эксперты по гастреям вот уже долгое время пытаются понять, почему вдруг муравьи пошли в атаку, а вы сообразили за секунду. Потому что Сатоми одержим. Подметил Кисара. О, могла бы и не говорить. Начал отнекиваться Рентара. Сайтенша с интересом посмотрела на парня, а ведь многие считали Рентара неказистым. Сатоми, а вы много знаете о насекомых? Не только о насекомых. «Ну и в целом о животных». «Мне как-то понравилось с Энтомологи Fabra. с этого и началось». «Понятно. У вас не было друзей, поэтому вы решили подружиться с насекомыми?» «Почему, когда люди узнают, что я люблю насекомых, сразу думают, что у меня нет друзей?» Но Рентара вдруг увидел, как губы Тенши чуть дернулись, и понял, перспективы у них такие мрачные, что она пыталась шутить из последних сил. А, «Леди Сайтэнши, что вы хотите от нас?» А вздохнул Рентара. Она аккуратно взяла кружку с чаем и немного отхлебнула. По комнате эхом раздавался шум кондиционера. «Я хочу, чтобы вы стали моим помощником, Сатоми». «Помощником?» – переспросила Кисара и замерла. Видимо, она знала, что это значит. «Расскажешь?» – спросила у нее Рентара. Она подняла на него удивленный взгляд. «Погоди, Сатоми, ты что, не знаешь, как действует система помощников? Разве вам не рассказывали об этом, когда ты получила лицензию гроба?» «Не знаю». «Я спал почти на всех лекциях». «Просто не верится!» Кесара хлопнула себя по лбу. «В чрезвычайных ситуациях правительство может формировать группы из гробов, так же как формирует силы самообороны. Помощник – часть этой команды системы гробов». командной системы? Вы хотите, чтобы я работал в команде?» «Верно», – кивнула Саитэнши. «Помощники командуют этими отрядами. В общем, не совсем то же самое, что было во время теракта Кагитана Хирука». Сейчас мы пытаемся собрать крупные формирования гробов и ищем агентства, которые смогут направлять их действия. Мне хотелось бы, чтобы вы стали одним из таких командующих и собрали группу гробов, готовых сразиться в решающей битве. Как бы мы ни торопились, постройка и транспортировка нового монолита займет 9 дней. Ваша задача — на протяжении 3 дней перехватывать всех гострей, что проникнут внутрь зоны». Сайт Энша сложила руки на колени. «Понимаю, что вы должны быть в замешательстве от того, как все внезапно случилось, но прошу, Сатоми, ради будущего нашей страны, одолжите мне свою силу».